Воскресенье не тот день, чтобы потеть в трудах праведных. Джулия приглядывала за распакованием в доме, а Рори организовал разгрузку фургона. Ему помогали Льютон и Мэтт Боб. Пришлось сделать четыре ходки, чтобы перевести все с александр Роуд. И все равно к концу дня там еще оставалось полно разных мелочей, которые было решено забрать позже. Часа в два дня на пороге появилась Керстя. Вот, пришла спросить, может понадобится моя помощь? Спросила она немного извиняющимся тоном. «Да ты входи, чего стоишь?» Ответила Джулия и вошла в гостиную, которая напоминала поле битвы, где победа пока оставалась за хаосом. И тихо выругала роде позвать эту заблудшую овцу на помощь. Нет, это только он мог такое придумать. Да она скорее мешать будет, чем помогать. Этот постоянный сонный, унылый вид. От одного него Джулия готова была скрежетать зубами. «Что я должна делать?» — спросила Кёрстя. «Рори сказал, что...» «Да», — ответила Джулия. «То, что сказал то уж точно». «А где он?» «Рори, я имею в виду». «Поехал еще за вещами, добавить мне головной боли». О -о -о. Джулия немного смягчилась. «Знаешь, это вообще-то очень мило с твоей стороны», — сказала она что ты пришла помочь мне и все такое, но не думаю, что в данный момент для тебя найдется работа. Керсти слегка покраснела. Пусть вялая и сонная, но глупо ее никак нельзя было назвать. «Понимаю», — сказала она. «Ты в этом уверена? А я не могла бы. Я хочу сказать, может, может я сварю тебе чашечку кофе?» «Кофе?» — переспросила Джулия. Напоминание о кофе заставило вдруг почувствовать, как страшно пересохла в горле. «Да», — заключила она, — «недурная идея». Приготовление кофе не обошлось без травм, впрочем, незначительно. Любое дело, за которое бралась Кёрсти, тут же обрастало сложностями. Она стояла на кухне у плиты, киптила воду в кастрюльке, которую до этого искала минут 15, и думала, что, возможно, ей не следовало сюда приходить. Джулия всегда так странно смотрит на неё, словно огорошенная тем фактом, что она не погибла в утробе матери. Впрочем, неважно, ведь это Рори попросил зайти ее. Разве нет? И этого было достаточно. Она бы не променяла шанс хоть раз увидеть его улыбку на тысячу джулей. Минут через 25 подъехал фургон. Время, за которое женщины дважды делали попытку завести разговор. И оба раза не получались. Слишком уж мало у них было общего. Джулия милая, красивая... Ей перепадали все взгляды и поцелуи. Кёрсти же была девушкой с вялым рукопожатием, и если глаза её когда-нибудь блестели, как у Джулии, то только от слёз, до плача и после него. Она уже давно решила для себя, что жизнь несправедливо устроена. Но от чего? Когда она уже смирилась с этой горькой правдой. Жизнь непременно тычет её носом ещё и ещё раз. Она из-под тишка наблюдала, как работает Джулия. Казалось, эта женщина не бывает некрасивой ни при каких обстоятельствах. Каждый жест, скинутая тыльной стороной ладони прядь волос со лба, вдувание пыли с любимой чашки, был отмечен легкостью и изяществом. Наблюдая за ней, она поняла причину собачьей привязанности Рори к этой женщине, а поняв, ощутила новый приступ отчаяния. Наконец появился и он. Щурясь и весь в поту, полуденное солнце пекло немилосердно, Он улыбнулся ей, обнажив немного неровный ряд зубов, улыбка, перед которой, как ей казалось еще недавно, в день первой их встречи, было невозможно устоять. «Рад, что ты пришла», — сказал он. счастливо помочь, чем могу», — ответила она, но он уже отвернулся к Джулии. «Ну, как дела?» «Я прямо голову теряю», — ответила Джулия. — Ладно, хватит тебе возиться, можно и передохнуть. В этот заезд мы захватили кровать. Он заговорщицки подмигнул ей, но она, похоже, не обратила на это внимания. — Может, помочь с разгрузкой? — спросила Керсти. — Лютон и Боб уже занимаются этим, — ответил Рори. — Но готов полжизни отдать за чашечку чая. — Мы никак не найдем этот чай, — сказала Джулия. «Ага. Ну, тогда, может, кофе?» «Конечно», – торопливо воскликнула Кёрсти. «А те двое что будут?» «Они тоже умирают от жажды». Кёрсти снова отправилась на кухню, наполнила кастрюльку почти до краев и поставила на огонь. Из двери было видно, как Рори в прихожей распоряжается разгрузкой. Они внесли кровать, настоящая брачная ложа. Она изо всех сил старалась отогнать вознившую перед глазами картину, Он, лежа на этой кровати, обнимает Джулию, но не смогла. Стояла, глядя на воду в кастрюльке, следя за тем, как она закипает над плитой. Поднимается пар, и все то же видение их у тех, от которого болезненно ныло сердце, возвращалось к ней снова и снова. Когда мужчины удалились сделать последний в этот раз заход за мебелью, терпение Джулию лопнуло окончательно. «Это просто какое-то несчастье», – твердила она. В этих чемоданах, сундуках и коробках все уложено кое-как. Приходится раскапывать кучу ненужных вещей, прежде чем доберешься до самого необходимого. Керсти молчала, занимаясь на кухне перемыванием запыленной посуды. Громко чертыхаясь, Джулия решила прерваться и вышла на крыльцо выкурить сигарету. Прислонилась к дверному косяку и глубоко вздохнула. Горький воздух. Хотя было только 21 августа, весь день в воздухе висела легкая дымка Гарри, напоминающая, что осень близко. Во всех этих хлопотах день пролетел совершенно незаметно, и внезапно теперь, стоя на верхней ступеньке, она услыхала колокольный звон, сзывающий прихожан на вечернюю службу. Звук накатывал ленивыми волнами, он успокаивал и умиротворял. И она вдруг вспомнила детство, воспоминания не было конкретно, Не то, чтобы перед ней предстал какой-то определенный день или место, нет. Просто возникло ощущение, что она вновь молода, она ребенок. Ощущение имело привкус тайны. Года четыре прошло с тех пор, как она последний раз заходила в церковь. То был день свадьбы ее и Рори. Воспоминания об этом дне, вернее, о надеждах, связанных с ним, которым так и не суждено было сбыться, наполнило ее сердце горечью. Она повернулась и пошла в дом под все усиливающий звон колоколов. После улицы, озаренной лучами заходящего солнца, ей показалось, что в доме особенно темно и мрачно. Она так страшно устала, что хотелось плакать. Придется еще собирать эту кровать, чтобы было куда приложить голову ночью. А ведь они еще даже не решили, в какой из комнат ее ставить. Вот этим надо заниматься прямо сейчас и немедленно, чтобы не входить в заваленную вещами гостиную и не видеть эту керсти с вечно кислым, похоронным выражением лица. Колокол все еще звонил, когда она распахнула дверь, ведущую на второй этаж. Первая из трех находившихся там комнат была самой просторной. Казалось бы, чем не спальня. Но солнце еще не проникало в нее. А возможно и вообще никогда не проникает. На окнах висели тяжелые шторы. Здесь было прохладнее, чем в любом другом уголке дома. Но воздух спертый. Она пересекла комнату по диагонали и подошла к окну поднять шторы. И тут стоя у подоконника. Она вдруг обнаружила очень странную вещь, оказывается шторы были прибиты гвоздями к оконной раме, надежно охраняя помещение от проникновения малейших признаков жизни с улицы. Она попыталась отодрать ткань, но безуспешно. Человек, прибивший штору, потрудился на совесть. Ладно, ничего, когда Рори вернется, она заставит его взять гвоздодер и заняться этим. Она отвернулась от окна и вдруг неожиданно отчетливо осознала, что колокол все еще зазывает прихожан. Что это? Неужели они еще не пришли на службу? Неужели этого крючка с приманкой, сулящего райское блаженство, оказалось недостаточно? Мысль промелькнула в голове, не успев толком оформиться. А колокол все звонил, казалось, от звука вибрирует сама комната. Ноги ее, и без того ноющие от усталости... Слабели и подгибались с каждым новым его ударом. Голова раскалывалась от боли. «Отвратительная комната», — решила она. «Душная, а мрачные стены холодные и влажные даже на вид. Хоть места тут и много, но Рори ни за что не убедить ее использовать это место в качестве главной спальни, пропадя на пропадом». Она отправилась к двери, до нее оставалось всего около метра, как вдруг в углах что-то скрипнуло. А дверь со стуком захлопнулась, нервы Джулии были на пределе. Она с трудом сдержалась, чтобы не разрыдаться. И вместо этого просто сказала «Да поди ты к дьяволу!» И ухватилась за дверную ручку. Повернулась она легко, а почему бы, собственно, и нет. Но Джулия почувствовала страшное облегчение. Дверь распахнулась. Снизу из холла струилось тепло и розовато-золотистый свет. Она затворила за собой дверь и с чувством странного удовлетворения, которому казалось не было причин, повернула ключ в замке. И едва успела это сделать, как колокольный звон тотчас же прекратился. Но это же самая большая из комнат. Она мне не нравится, Рори. Там сыро. Можно использовать крайнюю комнату. Если только удастся протолкнуть эту чертову кровать в дверь. «Почему бы нет? Ты ведь знаешь, это можно!» «Зря только площадь будет пропадать!» Возразил он в глубине души, прекрасно понимая, что сдаваться все равно придется. мамочки лучше знать!» Сказала она и улыбнулась ему глазами, в похотливом выражении которых было мало материнского.